Выскочила из газели и рванула к кафетерию. Опаздывала. Села не на тот транспорт, ошиблась в цифрах, автобус в другую сторону пошел. В общем, села на эту. Раз накосячила, по растерянности. Около входа никого не увидела, поэтому предположила, что подруга внутри. Предположение оказалось верным. Стального сидела за столиком, разглядывая принесенный заказ. Что интересно, когда увидела меня, она вдруг быстро потащила мое мороженое к себе, а мне подтолкнула свою кружку. Прошла к столику по пути, снимая куртку. «Привет, опоздашка!» Бодро сказала она, начиная принюхиваться к моему мороженому. «С ним что-то не так?» — первая моя мысль. «Привет, прости, села не на тот автобус. Плюхнулась на свое место. Просто меня задержал дядя». «Дядя?» Настя скривилась. «Он тебя нашел?» «Я думаю, он всегда знал, где я». Честно призналась. «И что ему от тебя надо?» Ну, села и провела ладонью по лбу. К нему приходила Белова. «Бабуля?» «Мамуля». «Что у нас за мамуля? Красотуля и воображуля?» С веселой ноткой в голосе поинтересовалась Настя, прищуриваясь при этом. «Стервитуля, презирающая всяких, сиделок, оборванок и уборщиц». «Это она от тебя так обласкала?» «Угу». Я сразу пожалела о том, что шприца со снотворным у меня не было. Знаешь, как она его бабушке пренебрежительно говорила? «Совсем уважения нет». «Тогда нужно жалеть, что у тебя лопаты не было. Это эффективнее мозги вправляет». Представила себе картину и смехнулась. В общем, теперь она давит на дядю, обещает все связи оборвать в его бизнесе. Он пришел просить. «Надеюсь, ты гордо послала его на три веселых буквы?» «Ну, почти». «Я не пролез». Настя скривилась и вдруг закинула ложку в мое мороженое. «Понятно, еще и пожалела его». «Нет, я...» «Тебе таблетки для памяти купить?» «Зачем?» «Затем, раз уж у меня таких проблем нет, то напомню, что тебя никто в этой змейной семейке не жалел. Ты всегда для них была отбросом». Так как она начала уплетать мороженое на нервах, то мне оставалось придвинуть к себе кружку с непонятной жидкостью. «Ты всегда подбодришь». «Я тебя подбодривать в этом случае не собираюсь, поняла? Ты не должна вестись на эти сопли. Его же не волновало, как ты жила все это время, нет? Да они тебя выжили из дома, создали ад и выжили». «Насть, радует, что мое имя не забыла». «Я ничего не забыла». «Ага, не забыла. Тогда почему, когда этот богатый хорек приполз, как бродячий пёс, ты готова жалиться?» «Я не хочу, чтобы кто-то пострадал». Стального задрала голову и громко так воскликнула. «Да что за фигня? Ну как ей объяснить?» На наш столик, конечно, все пялились. Ещё бы, но когда Настя начала смотреть на каждого, как-то угомонились. «Мне интересно, ты спрашивал у кого? Потолка?» «Сколько бы добра ты ни делала, всегда будешь отбросом для этих королевских задниц». «А я не для них». «А для кого?» «Кого? Если тебе нравится Белов, почему должна отказываться от него?» «Он мне...» «И что же? Мне нравится. Просто кувыркаться с ним хочется и заботиться по доброте душевной». «Когда ты так спрашиваешь, картина вырисовывается иначе». Проговорила и сделала глоток напитка, понимая, что зеленый чай. «Это что?» Для в себе заказала». «Тогда почему он у меня?» «Тебя увидела сразу поняла, что тебе требуется именно эта дрянь, а мне мороженое». «Понятно, но может...» «Не может, я уже доедаю твое мороженое, так что давай, приводи нервы в порядок, сердобольное наше. Теперь буду всегда это тебе заказывать». «А что у тебя случилось?» Спросила вновь, заглатывая чаек. «Черт, вот не мое, где он вас официантка?» Посмотрела на Настю и передумала звать, чтобы подруга не додумалась помогать его пить. «Да так...» Да так не катит. Я тебе уже неделю не могу вытащить на общение. Что у тебя случилось? Она задумалась и прошептала. Ой, Жень, я так влипла. Просто пипец. Ну а конкретнее? Я теперь бездомная. Не поняла. Меня мать выгнала. Сказала и силой сжала ложку. Чуть оттолкнула от себя мороженое и прошептала. Вот так. Подожди, бабушка ведь тебя оставила? Теперь бабушку выставили идиоткой. Даже в веселой бумаги у психиатра нашлись. Ничего не понимают. Внучка и... Я не ее внучка, так, ребенок от мужика, которому задолжал Стальнов. И он дал попользоваться моей матерью в счет долга. Вот все просто. Даже не знал, что сказать. А в груди появилось столько отчаяния и растерянности. Это у меня за подругу, которую знаю всю жизнь. А что с ней? Настя сидела с непроницаемым лицом, как всегда все держала в себе, протянула руку и накрыла ее пальцы со словами. Теперь понятно. Я всегда догадывалась, ну не может у я родиться такая классная девчонка. Настя подняла на меня взгляд, а в глазах – слезы. Где-то там, блестели, как хрусталики, отливающиеся на свету. Она улыбнулась и, вытерев рукой то, что я так и не увидела, прошептала. «Спасибо». «Да за что? Да за это нужно выпить. А ты тут нос повесила». «Да никогда. Просто твое мороженое в глаз попало». Решила помочь ей. «Невероятно невкусно, что невозможно есть». Не удержалась и стала смеяться, как она, громко, весело, не в силах успокоиться. Не знаю, может, нужно было плакать, но я знала одно. У меня просто невероятная подруга, с которой мне ужасно повезло. Конечно, у нас свои ненормальные таракашки в голове, но они так славно дружат друг с другом. Тут она кивнула официантке, подзывая ее, и сказала. «Не пей этот чай». Ты «Чего?» «Предлагаю поехать к тебе. Зайдем в магазинчик и устроим выходной. Как раз подумаем и решим, что нам дальше делать». «А что, есть варианты?» «Ну я же бездомная, их теперь много, а тебе нужно подумать, чего хочешь и как быть». «Отличная идея». Мой телефон начал трезвонить и ее одновременно. Она вздохнула и повела губами в сторону. «Предлагаю отдохнуть ото всех». «Поддерживаю». Согласилась и только собралась выключить, но тут увидела сообщение от Галины. «Настроение паршивое. У тебя как?» Довольно улыбнулась и проговорила. «У Гали настроение поганое». «Так я на машине. Поехали к ней». Вопроса я не услышала, только подтверждение. Настя встала и кивнула мне на выход. Только усмехнулась и схватила свою куртку, наспех накидывая на плечи, быстро двигаясь за стальной.